«Эпилог. Генрих Ринар Морис де -да Амарьяк. Год спустя. Владимир. Храм Единого. Нарекаю тебя, Дитя Человеческое, Андреем, княжичем Волковом Мортале, во славу Бога Единого, Истинного!» — провозгласил все всеродитель русийский и окропил малыша, освященный водой. Малыш на руках у полковника бастильера недовольно заорал. «Во славу твою, молчаливая сестра! Во славу твою, Баргат!» — тихо сказал полковник и поцеловал малыша в нахмуренный лобик. Тот немедленно разгладился, а малыш заинтересованно цапнул Людвига за нос. Всеродитель, отлично все расслышавший, и виду не подал, что в первопрестольном храме творится мерзкое богохульство. Единый, что характерно, тоже не покарал богопротивного некроманта, ныне духовного отца не менее богопротивного некромантеныша Андре. Благостная улыбка всеродителя осталась такой же благостной, а уж когда он перевёл взгляд на господина Аша во всём его драконьем великолепии и вовсе стала выражать неземное счастье. «От перемены мира характер патриарха не меняется», едва слышно прошептала герцогиня Бастельера, стоявшая рядом с Ольей. А Её Величество Элиза на миг обернулась, подмигнула Олье Ирине и взяла ребёнка из рук полковника Бастельера. «Благослови, единый твой путь, Андре», сказала она громко. На слова духовной матери княжич Андрей радостно огукнул и пустил струю, попавшую на ризу всеродителя. По толпе, собравшейся в центральном храме единого, что в стольном граде Владимира, пробежал шепоток. Хорошая примера. Судьба малыша будет счастливой. Вот уж точно. С гордостью подумал шевалье де Амарьяк-младшей. Наглость — первое счастье, всё остальное приложится. Безнаказанно описать первосвященника русской империи дорогого стоит. Сам он стоял на два шага позади духовных родителей сына. Довольная и гордая Олья по левую руку от него. Её мечта о сыне исполнилась, но останавливаться на достигнутом мадам де Марьяк не собиралась. Шевалье де Марьяк тоже. Если Олье позволит здоровье, у них будет минимум трое детей. И все — одарённые некроманты и тёмные маги. Слева от Ольи, опираясь на руку его величества Гельмута Хааса, утирала слезу Рина Бастельера. Слава всем богам всех миров. Они с Ольей не только помирились, но и подружились. Кажется, даже задумали поженить детей. Почему бы и нет? Если всё сложится, это будет выгодный для всех союз. «Привет тебе, маленький человек. Пусть удача сопутствует тебе», — сказал дракон, принимая Андрея из рук Элизы и тоже целуя его в лоб. Всеродитель просиял ещё ярче, словно только что при его попусительстве не была нарушена ещё одна традиция. Духовными родителями должны быть двое, как и родителями телесными. Но отказать дракону, который явился перед церемонией и выказал желание стать духовным родителем маленького княжича, было совершенно невозможно. Впрочем, как и королеве Элизи Хаас, и герцогу Бастельера, которые уже приехали во Владимир. Разумеется, с супругами. Его величество Гельмут Хаас, ну совершенно ни в чём не может отказать своей юной кроткой королеве. Ест у неё с и пылинки с неё сдувает. Особенно последние пару месяцев, когда стало известно, что она в тяжести. «Приветствуйте светлого темного княжича Андрея!» призвал всеродитель, и гости отозвались умиленными всхлипами и восторженными криками, заполнившими просторное, залитое светом помещение. Ольга тихо хихикнула оговорки всеродителя и кинула косой взгляд на Андрей. «Нежная, прекрасная Ольга, его сердце, его душа, его жена и мать его сына. Она сделала его счастливым, и он ответит тем же. Пожалуй, сегодня он даже окончательно простил ее прабабку Матильду, ведь если бы не ее проклятие... Он бы мог так никогда и не встретить Ольге. Я тоже тебя люблю, едва слышно шепнула она. Красиво, правда? Очень. Кивнул Андрей, не отрывая взгляда от небесно-синих глаз супруги. Не то чтобы ему не нравился храм или церемония, роскошная церемония, ведь княжич Волков Мортали, внучатый племянник, троюродный, но это несущественно, самого императора Игоря. В целом же действо почти не отличалось от состоявшегося два месяца назад в Виене когда нарекали Софию, Ольгу и Лизу, маркизу Бастельера. Её духовной матерью стала Олья, а духовным отцом — его высочество Гектор Макшингельский. На сегодняшней церемонии Гектор тоже присутствовал, вместе с Колином и Фифой, гордой, счастливой и сияющей. Супруги Дамарьяк успели побывать на их свадьбе буквально за три дня до появления на свет Андре. Само собой, на церемонию духовного рождения внука пришёл и шевалье Дамарьяк-старший. Он так и остался карликом, но выматывающие боли в спине прошли. А с ними и желчность характера. Не то чтобы совсем прошла, но он частенько улыбался и искренне обожал невестку и внука. Кое-что даже Анри перепадало, ведь он наконец-то оправдал отцовские надежды и почти научился думать об этом без горечи. Уж своих-то детей Анри будет любить вне зависимости от каких-то там надежд. Просто так, по факту рождения, и никогда не станет их стравливать, как отец стравливал Ренара и Мариса почтил церемонию своим присутствием и франкский император. Его величество решили, что духовное рождение княжича отличный повод, чтобы окончательно примириться с императором Игорем. А ведь всего полгода назад они чуть не другались до войны. Поводом послужил всё тот же, на тот момент ещё не рождённый, княжеч, а точнее его наследство – таврическая волость. Франкия в лице своего императора уже нацелилась на новые территории. Построить пару-тройку портов, поселить на побережье тысячу-другую франков – Руссия на это показала неприличный жест. То есть император Игорь заявил, что таврическую волость, франкский, подданный... То есть император Игорь заявил, что таврическую волость, франкский, подданный не получит никогда и ни за что. Таврида останется российской И плевать Игорь хотел на... А на всё. Дипломаты и юристы с обеих сторон бились насмерть, доказывая правоту своих сюзеренов. Весь континент наблюдал, затаив дыхание, и делал вставки. Шевалье де Амарьяк, Генерал ордена Лилии, старый друг покойного императора и духовный отец нынешнего, пил успокоительные настойки кувшинами и пытался образумить сюзрена Ведь княгини Волковы Мартали не раз выходили замуж за иностранных подданных, но княжество всегда оставалось русским. Почему бы и на этот раз не последовать традиции? Он, глава рода Дамарьяка, готов назвать своим наследником любого сына Генриха и Ольги, желательно того, который родится тёмным магом. Тот же, который унаследует дар смерти, пусть становится князем Волковом Мортале, подданным российской короны. Сюзурен успокаиваться отказывался, жаждал территории и справедливости, слал императору Игорю новых послов. В конце концов и вмешались Бастельера. Отец и сын, то есть Людвиг и Фаби, весь Брио, имел счастье наблюдать, как гигантский дракон сначала выписывает в воздухе головокружительные кульбиты, а затем садится перед дворцом, и с его спины спускается герцог Бастельера. По слухам, окружённый сотней жутких химер, едва не сожравших дворцовую стражу. По словам самого полковника, он всего-то был немножко зол, а когда он зол, то всегда покрывается чешуёй. Слегка. Ну, особенность такая у драконьих всадников, но никаких химер. Это господам трусам примерящилось. О чём конкретно беседовали его императорское величество, шевалье де Амарьяк и двое бастельера, Анри мог лишь догадываться, но про себя надеялся, что Фабий на этот раз не пожалел спецэффектов. Главное, у них всё получилось. Император Франкии успокоился, прислушался к совету Шевалье де Амарьяка-старшего, пообещал будущему князю всестороннюю поддержку и торговые преференции, а русийскому императору написал письмо с извинениями и предложением вечного мира, сотрудничества и борьбы с общим врагом. Видимо, демоны в интерпретации Фаби Бастельера произвели на него неизгладимое впечатления. В общем, Франкия и Руссия помирились. И прямо сейчас позировали газетчикам, сияя ослепительными улыбками и раздавая обещания мира и благоденствия. Сияли на самом-то деле все. И цвет аристократии, и явившийся полным составом темный факультет АМН, и сам княжич андрей Волков-Мортале. У него была чрезвычайно веская причина для радости, и звалась она духом Мортале. Древний, могущественный, темнейший артефакт, притворялся погремушкой и позволял младенцу себя тискать, ронять, колупать и мусолить. Ему это даже нравилось, судя по мелодичному перезвону и цветным искрам. Но главное, сынишка чихать хотел на толпу народа и заливался счастливым смехом, которому вторил звон погремушки. Во всей толпе не сияли лишь двое — троюродный кузен Олье, которому так и не достался княжеский титул, и его сестра, императорская фаворитка. Если бы она могла, прокляла бы и Олье, и маленького Андре, и обоих императоров, но особенно самого Шевалье де Амарьяка-младшего, потому что гарнитур из чёрных бриллиантов, подаренной им обожаемой жене, напрочь затмил её рубины. Этим фактом особенно гордилась княгиня Волкова Мортале, недавно ставшая бабушкой и смирившаяся с тем, что её дочь так и не будет королевой Астурии. «Подумаешь, какая это Астурия!» — фыркла она на сочувствие подруг. «Наша таврическая волость и та больше!» Подруги тут же переключались на обсуждение брата императорской фаворитки, бедняжки, не быть ему князем. Душевные метания троюрного кузена и родной тещи Генри Ринара Мариса на самом деле не интересовали совершенно. В отличие от налетевших на них Солье и маленький Мандре двух белобрысых чудовищ Фаби и Отто. А правда он мог смерти? А что он может? Почему он так медленно растет? Мы возьмем его с собой в новый свет, воевать с демонов. И сестренку возьмем. Хоть она и девчонка. Мы будем героями. У нас здорово получается спасать мир. Андрей с Ольей переглянулись. Олья крепче прижала к себе малыша, который уже тянул ручки к ближайшему чудовищу с целью дернуть его за нос. Ой, ближайшим оказался нос Фаби. Он уже дерется. Круто. А раз мама Элиза теперь и его мама, значит, мы — братья. Очень логично рассудил Отто. Круто. Всегда хотел братьев. Можно мне его поддержать? А конфеты он любит? Из кармана чудовища, божеским попущением похожего на ангелочка, Явился слегка замусоленный леденец на палочке. Нет, никаких конфет. Он еще маленький. Ольга подняла младенца повыше, чтобы он не достал леденец. Ага, не тут-то было. Сердито насупившись и сверкнув синими, как у Ольги, некроманскими глазищами, Андрей пискнул и левитировал леденец себе в загребущие ручки и тут же, пока не отобрали, сунул в рот. Ему нравится. Он классный, настоящий маг. «Сработаемся!» — заключили два белобрысых чудовища, хлопнули друг друга по поднятым ладоням и умчались. Не иначе строить планы по завоеванию мира. Андрей снова переглянулся с Ольей, обнял её и поцеловал висок. «Вот так!» — вздохнула она. «Наш сын уже назначен в команду победителей демонов». Сын довольно угукнул. В одной реке он держал погремушку, в другой — леденец и явно считал жизнь удавшейся. «Ну, а что ты хотела?» Мать, заколовшая кадавры заколкой, — это по определению мать-героя. «Ты мне это всю жизнь припоминать будешь?» «Не припоминать, а гордиться». Он снова поцеловал Ольги, не обращая внимания на нацеленные магокамеры. «Но вообще что-то мне подсказывает, что профессор Бастельера нам и в этом учебном году скучать не даст. Кого мы еще не упокаивали? Тысячелетних вампиров?» не каркай. у вас до да, Амарьяков дурной глаз». Андрей лишь выркнул. «Ну, дурной, подумаешь. Да я просто пошутил». Он верил, что это была просто шутка, ровно до тех пор, пока они с Ольей не вышли из храма и не услышали вопли мальчишки-газетчика. «Таинственные убийства, обескровленные жертвы, жители Владимира в панике». «Пошутил, значит?» — подняла на него невинный взгляд Ольи. «Именно нас это не касается». «Веско», — сказал он. «И вообще, мы завтра возвращаемся в академию, а послезавтра начинается учебный год. А в учебном году нас ждёт практика» протянула Ольга мечтательно и засмеялась. Анри тоже. Вампиры? Им же хуже. Не зря же в Академии магических наук есть целый факультет тёмных искусств. И не зря на нём учатся Анри и Олья да маряк Берегитесь все. Учебный год начинается. Конец книги.